Глава шестьдесят т р Странная перемена ангела. Для тех, у кого не было особых интересов, весенние каникулы были довольно скучным периодом. Таким был и Аман. Просто читал и прогуливался. Одноклассники криво улыбались ему, удивляясь тому, насколько скучны его увлечения. Он не брал на себя инициативу делать какие-либо мероприятия на свежем воздухе или посещать какие-либо развлекательные заведения. Аман хватало его хобби. И если его куда-то и приглашали, Он отправлялся на пробежку, гулял или ходил за покупками и так далее. Ицуки однажды спросил: "Хорошо ли Аманы так тускло проводить свою молодость, будучи старшеклассником? Последний чувствовал, что уделяет некоторое внимание своему здоровью и упражнениям, так что должно быть все в порядке". Махиру тоже не собиралась никуда уходить. Конечно, время от времени он видел, как она делает зарядку или ходит по магазинам. Впрочем, она почти никуда не ходила играть. "Ты не хочешь куда-нибудь пойти повеселиться?". сам он не имел права критиковать, но ему было интересно, хорошо ли старшеклассницы в расцвете сил быть такой как она. После ужина он спросил м а х е р у и после некоторого раздумья она криво улыбнулась: идти развлечься? Ну, я еще ничего не придумала, предпочитаю оставаться дома. Ну, я такой же, не чувствую, что на улице есть что-то особенное. Может, п р о в е т а е ш ь с Ихакасом? Мы виделись в новом году, так что все в порядке. Съезжу к ним во время летних каникул. И это значит, что я не смогу есть твою стрепню, Махеру. Это печально. Я это так. Он уже привык к стрепне Махеру до такой степени, что будет страдать, если не сможет ее получить. Желание есть ее стрепню усиливалось с каждым днем. В то же время он привык к ее присутствию рядом с собой, и это стало повседневностью, что было еще одной причиной, по которой он не хотел возвращаться в свой родной город. Амана уже понял, что она была м и л о й и очаровательной. Но ее присутствие успокаивало его, вероятно, потому что их личности хорошо сочетались. Но ну, если я вернусь, они будут таскать меня туда-сюда, а это кажется утомительным. Например? Например, туристические достопримечательности, магазины и так далее. Если я не буду строить планы, они утащат меня в определенное место. Я вспомнил, как ездил на горячие источники во время зимних каникул в средней школе. Сихака любила как сидеть дома, так и гулять. Можно было бы сказать, что она была такой энергичной личностью, готовой на все. Она очень дорожила семейным временем. Она тащила бы Амана куда угодно, если бы у нее не было предварительной встречи, или если бы Амана действительно это не нравилось. У нее была капля совести, чтобы дать Амане хоть какое-то подобие выбора. Но как только он ответит, она уведет его прочь. Он прекрасно справлялся с такими вещами, как тематические парки и торговые центры. Но если они собирались п о й т и на саванборе или кемпинг в диких условиях... Она предлагала им бросить вызов всему, и он был бы вынужден участвовать, что было тяжело для него. Он удивлялся, как это миниатюрное тело производит столько энергии. Благодаря этому он м н о г о м у научился, и его тело было в какой-то степени натренировано. Однако он не мог отрицать, что из-за его недостатков его увлечения были более одинокими и мягкими. Похоже, тебе весело. Утомительно делать это несколько дней подряд. После этого я чувствую себя уставшим и вынужден начинать новый семестр в таком состоянии. могу себе представить. Ты поймешь, если навестишь мою семью. К тому же ее внимание будет приковано к тебе. Это правда. Если Махеру действительно приедет, с т и х к а с радостью будет повсеместно носиться с ней. Она, вероятно, не позволит Махеру делать что-нибудь опасное, но несомненно потащит последнюю за покупками или в другие места отдыха. Его мать всегда хотела иметь дочь. Поэтому она была бы более чем счастлива видеть под для себя такую девочку, как м а х е р а Узнаешь летом. Она вероятно выведет тебя и заставит носить все виды одежды как куклу. Летом. Она все равно позаботится, чтобы я взял тебя с собой. Оказалось, что во время летних каникул Макеру получит личное приглашение от Стихака. А я могу ей отказать, если ты не хочешь. Я, я совсем не против. Я очень этому рада. Она энергично покачала головой. Ее волосы взъерошились, как волны. Запах шампуня обжег его нос. Угу, я пойду спрошу маму, хотя она, наверное, будет более чем счастлива поприветствовать тебя. Большое спасибо. Это я должен благодарить тебя за то, что ты возьмешь на себя часть моих страданий. Боже! Аман и л е г о н ь к о хлопнули по л о к т ю Конечно, это было совсем не больно, но этот жест был немного вреден для его сердца. Оно бешено заколотилось, потому что махеру начала чаще провоцировать тактильный контакт. А манем? Нет, это ничего. Ты так говоришь, но твои глаза смотрят по сторонам. Вообще ничего. Слушай, по-моему, т е б я пришло сообщение. Он попытался сменить тему, не желая выглядеть испуганным, и указал на вибрирующий смартфон. Что с ним? Майкеру недоверчиво посмотрела на него и переключив свое внимание на что-то другое, открыла приложение для смартфона. Он подумал, что было бы невежливо увидеть сообщение, и ему не хотелось смотреть ей в глаза. Поэтому он посмотрел в другое место. Услышав глухой удар, он снова посмотрел на Махеру. Аманы недоумевал в чем дело и посмотрел на нее только чтобы быть ошеломленным. Махеру уронила смартфон на подушку под коленями, придавая себе заплаканный вид, потерявшегося ребенка. Она не пролила ни слезинки, не скривила губ, но казалось, что она разобьется при соприкосновении. Когда он в последний раз видел такое лицо? Да, это было похоже на то, когда они впервые заговорили друг с другом. Махеру? Нет, ничего особенного. Пожалуйста, не обращай внимания. Махеру ответила натянутым голосом, прежде чем Амана успел что-либо спросить. Извини, мне пора возвращаться. У меня, Нет. у меня завтра кое-какие дела, и я не смогу приготовить ужин. Прости. Махеру отрезала, прежде чем Амана успел вмешаться. Быстро собрала свои вещи и ушла. Но можно было только гадать, заметила ли она это или лишь сделала вид, что не заметила, потому что его вытянутая ладонь. Просто хватало в о з д у х Почему вдруг? Конечно, с пусковым крючком было сообщение. Аманы знал, что есть только одна причина, почему Махеру сделала такое выражение лица. Родители Махеру. Махеру почти не сообщала другим, как с ней связаться, и лишь немногие знали о ее личности. Он знал, что там были он, с и х к а Читосам и Ицуким, и единственными, оставшимися, будут ее родители. Можно было бы предположить, что родители связались с ней. Все это время она ничего не говорила даже до вчерашнего дня. Она вдруг сказала, что у нее что-то срочное и убежала. Возможно, она хотела поздороваться с родителями. Амана знал, что она была в плохих отношениях с родителями и мог только догадываться, что именно они были причиной ее печали. Он видел, как она уходит, и заметил искаженное хмурое лицо. Несмотря на это, он ничего не мог сказать м а х е р у Амана мог только беспомощно пробормотать имя девушки, которая больше не была рядом. И ударить кулаком по подушке, которая когда-то покоилась под ее коленями.